Глава двадцать восьмая. Домой шла, как деревянная, Ни о чем не думала, ничего не чувствовала. Вчерашний случай с Павловской — это же полный бред, А то, что баба Яси переодетая Павловская, — бред в квадрате. А уж то, что Геля поссорилась со Щуром И подавно ни в какие ворота не лезет, Этого просто не может быть. Кошмар! «Кошмарный сон! Надо добраться до кровати и уснуть, а потом проснуться заново!» Поднявшись на свой этаж, вертела пимпочку звонка, пока Аннушка не открыла дверь и не перехватила ее руку. «Что вы творите? Не заперты ведь! И где вас носило с утра пораньше? Не сказали ведь никому! Не позавтракали! Доктор уж три раза со службы телефонировал!» «Ну, будет, Аннушка!» — в передней появилась Аглая Тихоновна. «Милая, что случилось? Где ты была?» Геля собиралась спокойно ответить, что просто гуляла. Но вдруг некрасиво распялила рот и заревела. «Мамочка! Мама! Он мне не поверил! Он хотел меня ударить! Мамочка!» Захлебываясь слезами, голосила она. «Так нечестно! Так нельзя!» а он меня теперь ненавидит, а я, а я, я же ничего плохого, я же наоборот, мама». «Ну что ты, ангельчик, успокойся, папа ни за что не стал бы тебя бить, папа тебя любит, очень любит», — Аглая Тихоновна прижала Гелю к себе. «Вчера он погорячился и наговорил глупостей, но он все равно любит тебя больше всех на свете, поверь мне». — Да при чем тут папа? — хотела крикнуть Геля, но только всхлипнула и заткнулась. Она никому ничего не могла объяснить, потому что никто ей не поверит. Вчера ее посчитали сумасшедшей, а уж сегодня, если она начнет рассказывать про Павловскую, которая наряжается нищенкой и убивает людей, ее и вовсе слушать не станут. Павловской даже стараться не придется, чтобы упечь ее в сумасшедший дом. Предки сами подсуетятся из лучших побуждений. — Я пойду сегодня к Мелане Афанасьевне. Мы поговорим, и папа поймет, что ошибался, — сказала Аглая Тихоновна, чтобы успокоить дочь. — Нет! — от отчаяния и невозможности объясняться Геля снова заревела. — Мамочка, пожалуйста, не ходи! На нее напал страх, что Павловская не только наговорит гадости Глае Тихоновне, а еще возьмет и отравит, например. Ну а что? С этими злодеями шутки плохи. «Хорошо, я останусь с тобой, никуда не уйду», — уверила ее Аглая Тихоновна. Расцеловала и повела в детскую. Уложила в кровать, накрыла пледом, села рядышком. «Ну вот, так лучше. Хочешь чего-нибудь?» «Спать!» Геля закрыла глаза и жалобно спросила, «Мама, а где сила зла?» «Наверное, ушли погулять. Но ты уж, пожалуйста, не сердись. Они и так почти не отходят от тебя». «А ты? Ты не уйдешь? Обещай мне, что не уйдешь из дома. Пожалуйста». «Обещаю. Спи, моя хорошая. Ни о чем не тревожься». Аглая Тихоновна погладила девочку по голове, поправила плед и вышла, аккуратно притворив дверь. Агеля заплакала тихо-тихо, чтобы никто не услышал. Ей было ужасно страшно и одиноко. Никто ей не верил, все ее бросили, даже кошка. Это было несправедливо, но кто же в такие минуты думает о справедливости? Даже Люсин доставила ее... Гели и припомнить не могла, когда в последний раз ей снилась фея. За этой мыслью явилось следующее, еще страшнее. А вдруг у Люсинды сломалась эта, как ее, машина времени, и теперь Гели останется в прошлом навсегда? А как же ее настоящие мама и папа, и даже Райска? Они ведь будут ее искать, а, возможно, и плакать. Она скатилась с постели, схватила лаковую шкатулку и забралась обратно крепко сжимая в руках эту, можно сказать, оборванную ниточку из будущего. Перед глазами, как наяву, замаячил кулон Люсинды, змея, проглотившая свой хвост. Круг времени замкнулся. Никто ей не поможет. Она единственная в истории девочка, которой суждено стать собственной прабабушкой. Гели тихонько захныкала, прижимая к себе шкатулку, и сама не заметила, как уснула. Не успели отзвучать первые такты Августина, а фея уже появилась на экране. «Бинго! У меня получилось!» — выкрикнула Люсинда вместо приветствия и расхохоталась, как сумасшедшая. «Скажи мне, Англина, ты уснула днем?» «Да», — оторопела, — ответила Геля. «Значит, мой расчет оказался верным. Я вычислила причину сбоя связи», — торопливо заговорила фея. «Ты должна перестать принимать снотворное!» «Но я не принимаю снотворного!» «Ну как же! Ведь врач тебе его выписал!» «Я перерыла все архивы и нашла рецепт!» Люсинда помахала перед носом гели узким голубоватым бланком. «Да, выписал! Давно еще! Только мне не пришлось его пить!» «Уверена, что родители тайком подмешивают снотворное тебе в питье! Подумай, в какое!» Геля задумалась. Еще пару дней назад она с возмущением отвергла бы такую возможность, но после случая с Павловской была уверена, Василий Савельевич способен на все. «Наверное, в молоко», — наконец сказала она. «Мне дают на ночь молоко, и в стакан можно налить что угодно». «Вот, и не пей его больше», — кивнула фея. «Когда я поняла, что происходит, стала подстерегать тебя днем». «Ты молодец, что додумалась уснуть со шкатулкой в руках. Это тоже помогло. Теперь слушай внимательно. То, что сегодня удалось выйти на связь, — большая удача. Времени у нас совсем мало. Завтра ты должна попасть в лабораторию Розенкранца и подменить в стойке с пробирками третью слева. В ней будет коричневатый раствор, который легко сымитировать при помощи слабого чая». Еще купи в аптеке пузырек бурной кислоты. Смешаешь обе жидкости и плеснешь в футляр, где хранится алмаз. Вот и все. А где хранится алмаз? Замирая, поинтересовалась Геля. Это второй шаг. Чтобы добраться до алмаза, тебе нужно познакомиться с одной девочкой. Проснувшись, Геля некоторое время просто лежала, глядя в потолок, и обдумывала услышанное. Значит, совсем скоро настанет решающий день. Она сделает то, ради чего была отправлена в прошлое, а затем вернется домой. Но подготовка к операции по спасению всей любви мира начнется завтра. А сегодня у Гели есть личное дело, которое надо закончить. Она не собиралась оставлять на произвол судьбы этого дурака, пусть он и гадко с ней обошелся. Гель — это настоящий герой и настоящий друг — Не то, что некоторые. Влажных салфеток еще не придумали, поэтому Геля прокралась в ванную. В кое веки в зеркале показали полю Рындина, которую никто не назвал бы красивой. Волосы растрепанные, глаза покраснели от слез, нос распух. Прихорашиваться, однако, было некогда. Геля поплескала в лицо водой, пригладила мокрыми руками волосы, в передней отыскала шляпку и на цыпочках покинула дом. Было то странное время, когда вечер еще не наступил, а день уже начинал меркнуть. Светло, а солнца нет. Грустно, как в день рождения без подарков. Гели целеустремленно шагала к дому Павловской. Пока девочка еще не придумала, как обезвредить мерзкую жабу, теперь-то можно обзывать, сколько влезет. Но для начала собиралась за ней приглядывать, как сказал бы Щур. До знакомого переулка добралась без приключений. Оглянувшись по сторонам, нырнула в заросли сирени. На этот раз предусмотрительно выбрала другой куст. Толку оказалось чуть. Муравьи гнездились и здесь. Чума на оба ваших дома. В сердцах ругнулась она, но делать нечего. Пришлось терпеть неприятное соседство. Устроившись в муравьиных кустах, Геля задумалась над тем, как бы вывести Павловскую на чистую воду. Сорвать с нее прилюдно эти дурацкие очки — это будет нелегко. Павловская дерется клюкой, как какой-то японский монах. Гели с ней вряд ли справится. А что там, кстати, с жутким взглядом бабы Яси? И тут Геля вспомнила, как ее напугала Наденька перед экзаменом. — Ну, конечно! Куда как просто закатывает свои бесстыжие глаза под лоб и хоба! Детишки писаются от страха. — Что же еще можно сделать? Привезти Щура сюда, к дому Павловской, и пусть сам во всем убедиться. Пожалуй, стоило бы попробовать, если только Павловская не сдаст его в полицию сегодня же. — Ну уж нет! — Геля будет ходить за ней хвостом и устроит, если злодейка только приблизится к полицейскому участку, ужасный скандал. Стащит с нее эти треклятые очки и позовет папу, то есть Василия Савельича. Он знает Павловскую в лицо, а ведь она не превращается в другого человека. Баба Яся всего лишь маскарад. План был довольно глупым и очень сложным. Но другой-то пока не придумывался, и Геля решила, что на крайний случай сойдет и этот. Время шло. Подступали сумерки, а Павловская все не появлялась. Геля уже стала беспокоиться, не проворонила ли она мерзкую жабу. Но тут калитка стукнула, и старуха в лохмотьях, выходя, поклонилась провожающей ее горничной. «Спаси тебя, Христос, добрая девушка!» Вот конспиратор, умереть, уснуть, с невольным уважением подумала девочка. Настоящая актриса, мне до нее расти и расти. Павловская заковыляла прочь от дома, и Геля, дождавшись, когда горничная закроет калитку, последовала за злодейкой, стараясь держаться подальше, но и не выпускать ее из виду. Старуха-ходка двигалась к хитровке, фонари еще не зажигали, а на улицах было довольно людно. И девочка была уверена, что Павловская ее не заметит. В участок Мелания Афанасьевна не пошла, завернула в шалман. К вечеру обитатели хитровки повылазили из своих нор. На площади появились торговки с ясным, визгливо зазывавшие покупателей, продавали бульонку. Те самые помои, которыми Павловская кормила мальчишек, колбасу «Собачья радость» — другую отраву. Отбоя от покупателей, однако, не было. Геля слегка перетрусила, подумав, что ей, приличной барышне, не просто будет смешаться с подобной толпой, Но в скорости заметила, что еще несколько девочек, да не просто прилично одетых, а даже в гимназических фартуках. Одна из них, размалеванная, как поп-звезда восьмидесятых, курила папиросу и хрипло-хохотала в ответ на шутки какого-то пьяненького типа в котелке. «Во дают! Наверное, старшеклассница!» Засмотревшись на отчаянную гимназистку, чуть не пропустила Павловскую, выходившую из дома с младенцем на руках. По всей видимости, несет подкидыша воспитательный дом. Все-таки и у мерзкой жабы нашлось 30 капель совести. Однако следовало убедиться, что сегодня Павловская точно не пойдет в полицию, и Геля увязалась за ней. Но и к воспитательному дому Павловская не пошла. Она поднялась к Хохловскому переулку и потопала дальше, к Покровке. Геля, недоумевая, тащилась следом. Может быть, есть еще какой-нибудь приют для сироток? Миновав Покровку, Павловская нырнула в один из неприметных переулков и пошла дальше, стараясь держаться в стороне от бульваров и центральных улиц. Слежка оказалась ужасно скучным делом, совсем не таким, как в кино. Может быть, не хватало тревожной музыки? Во всяком случае, геле не отказалась бы сделать монтаж и уже перенестись в конечный пункт этой странной прогулки. Когда пересекали Тверскую, малышка в руках у Павловской проснулась и заплакала. Наверное, проголодалась. Толстая дама в коляске поманила ряженую пальчиком, подала милостыню. Павловская униженно забормотала слова благодарности, пряча деньги. «Вот жадюга!» Геля понимала, что они приближаются к Арбату, но сориентироваться на местности все равно не могла. Москва здесь переменилась гораздо больше, чем в ее родном Китай-городе. Прошли через какой-то пустой рынок, свернули и оказались на хитровке. То есть это сначала Геля так подумала, потом, конечно, поняла, что улица-то другая, выглядит только так же, как хитровка, а может и похуже. Вокруг тянулись покосившиеся заборы, брусчатка поросла крапивой и лопухами. Дома, по большей части, были не выше двух этажей, только ближе к реке высилось громадное серое здание. По улице, горлане, песни шатались подвыпившие мастеровые и всякие подозрительные оборванцы». Павловская направилась к обшарпанному двухэтажному дому и, поудобнее перехватив клюку, несколько раз стукнула в полуподвальное окно. Из окна никто не выглянул, но от стены дома отделилась темная фигура. Чего дербанишь, старая клюшка? Оно ну проваливать тут они подают. Ты на кого это хвост поднимаешь, дросель? Тонкий голосок Павловской, Геля снова в этом убедилась, мог звучать и до крайности грозно, и даже ужасно. «Как бы я этой клюшка тебе башку не проломила! Колено чу себя, я ему гостинца принесла!» Дросель, Дросель, Да это же один из тех бандитов, что тогда напали на них с Розенкранцем!» Прощение просим, не признав в заявил Дроссель. «Дожидается вас, а как же, сопроводить?» «Сама дорогу знаю, а ты тут, гляди в оба. Павловская величественно проследовала за угол здания, а Геля так и осталась стоять в тени чуть поодаль. Ей вдруг стало страшно, не потому, что она торчала неизвестно где среди бандитов, нет. Все происходящее было до крайности странным, страннейшей, чем все предыдущие события. «Зачем Павловская принесла сюда ребенка? Что значит гостиниц? Ну не людоед же этот Калиноч в самом деле? Есть только один человек, который может все это объяснить, и объяснит, хочет он этого или нет». И Геля со всех ног побежала к Арбату. Ей хотелось выбраться на обычную чистую улицу с фонарями и хорошо одетыми людьми. Надеялась, что и страх тогда немножко пройдет». Но дурное предчувствие все усиливалось. К счастью, в 1914 году Арбат был никакой не пешеходной зоной, а обычной улицей. И Геля, которую необъяснимый страх заставлял идти торопливо почти бежать, тотчас привлекла к себе внимание извозчика. «Чего, варшня, зря подметки топчешь? Садись, докачу! Ежели не дали Тверской двух всего!» Лошадь у него была просто заглядение. В гриву вплетены разноцветные ленты, копыта сверкают, как лаковые галоши. Впрочем, гели было все равно. Она порылась в карманах и нашла целых три двухгривинах. «Шестьдесят копеек, до да подколокольного, только быстро!» — деловито предложила она. «Эх, гори она огнем, за вашу красоту себе выбытк!» — перешел на выизвозчик. Геля отдала ему деньги и устроилась на красном бархатном сиденье. Извозчик честно подгонял свою рыжую лошадку. Через несколько минут они уже мчались по Красной площади к солянке. У подколокольного Геля выскочила из пролетки почти еще на ходу и побежала к Савининскому дому. На этот раз проклятая дверь не смогла задержать ее надолго. Девочка так врезала по ней плечом, что, влетев в шалман, едва удержалась на ногах. Щур сидел за столом и при неверном свете огарка читал учебник арифметики. Услышав шум, поднял голову, угрожающе сузил глаза. «Снова здорово, Гадюка Васильевна, все не с вам!» Мальчишка отодвинул табурет, И, сжав кулаки, стал наступать на Гелю. «Ну, лады, пеняйте на себя!» «Делай, что хочешь!» Задыхаясь, ответила девочка. «Только вот что! Эта твоя распрекрасная бабулечка отнесла малышку!» Геля осеклась, закрыла глаза, чтобы сосредоточиться, и прижала к колбу ладонь. «Я не знаю куда! Там около Арбата улица такая, почти как хитровка! И там был один дом!» И бандит еще, тот самый, Дросель, Она говорила все быстрее, чтобы успеть до того, как щур ее ударит. А потом старуха и говорит, «Калиныч, здесь я ему гостиниц принесла, и мне страшно стало, понимаешь? Дом тот, не похож на приют, и я испугалась и решила у тебя спросить. Извозчик вот подвернулся, а так я все бежала, потому что очень страшно было. Скажи мне, что все хорошо, что ребеночку ничего не сделают, и можешь меня стукнуть, но, знаешь, я ведь тоже тогда тебя ударю. Ну, то есть, попробую». Геле выдохлась. Но удара так и не последовало. Она открыла глаза и увидела, что щур запустил руку в кожаную мошну, лежащую на столе, Достал оттуда несколько мятых ассигнаций, а еще щедрой рукой выгреб горсть медьков и сапанул себе в карман. Потом обернулся к ней. Брови паренька были сосредоточенно насуплены, взгляд отсутствующий. Извозчик это дело. Пошли, бросил он, задул свечу, бесцеремонно вытолкал гелю на улицу и заспешил вниз. «Ты туда поедешь?» — спросила девочка на бегу. «Да, а вы домой ступайте. Я с тобой!» Щур, видимо, собирался возродить, но, посмотрев на Гелю, раздумал, и они молча рука об руку побежали к солянке. Извозчику удалось найти почти сразу. «Да проточного, и чтоб побыстрее!» — хмуро скомандовал Щур, но извозчик только издевательски осклабился. «Энт что ж, хитровский барь господа к Смоленским с визитом намылились! А ну, пшел отсюда, школота!» пока мести я тебя кнутом не приголубил. Ишь, побыстрее ему». «Ну, лады», — сказал Щур. Достал рубль из кармана и покрутил перед носом у дядьки. «Мы с господином Целковым не гордые. Кого позговорчивее спросим? Э, погоди, отвезу я. Только деньги вперед. А то знаю я вас», — буркнул извозчик. «Уговор. ложь не жалей, спеши мы сильно», — сказал Щур, вручая вознице обещанный рубль. «Не боишь, шкет. Как плоть, так и возим!» Дядька дождался, пока щур с гелей влезут в коляску и свистнул лошади. «Эх, надай, ласточка!» Коляска дернулась, и ласточка, выбрасывая вперед мощные передние ноги, помчала их клубянки. клубянке. «Почему ты мне поверил?» Чуть погодя спросил у мальчишки Геля. Откуда откуда бы вам про Калиныча знать? Про него и наша соглядка и шепчется. А кто такой этот Калиноч? Упыри он последний, Вот кто?» — неохотно ответил Щур. «Держит нищенскую артель, да непростую. Сплошь калеки, убогие. Только детишкам, кто с изъяном, всегда больше подают. Вот Калиныч искупает ребятню малолетнюю. У всяких, кому лишний рот не прокормить. Да и крадет, ежели случай подвернется. А после уродует по-всякому». «Ужас!» — ахнула Геля. «Это что же, они вроде компрочекосов, как у Гюго?» Лишенная интернета и телевизора, она была просто вынуждена прочесть несколько романов из книжного шкафа Аглаи Тихоновны. И вот теперь ужасные выдумки француза обернулись реальностью в Москве. «Не знаю, что за Гюго такое, но ежели бабка Калинычу ребятенка продала, я ей самолично компрочекосов наваляю. Не погляжу, что старая, горло вырву!» «Горастый грозится!» — не сдержалась девочка. «То меня обещала избить, теперь вот вдруг бабуль дорогую!» Извозчик честно гнал свою ласточку, так что коляску мотала из стороны в сторону. «За руку держитесь, а то выкинет еще!» Шур вздохнул и сам просунул Гелену ладонь под свой локоть. «Простите, Аполлинария Васильевна, что не стал вас слушать, «Вся душа от ваших слов перевернулась!» «Бабка — единственная моя родственница!» А ежели брешет она, остаюсь я круглым сиротой. А сиротой я уже был, паскудное это дело, вот и не сдюжил. «Ладно, проехали», — кивнула Геля, глядя в сторону. «У меня папа точно так же, сначала орет, а после разбирается». «Приехали, баре господа, вот он, проточный», — объявил извозчик. «Да каких хоромов прикажете доставить? До волчатника, аль может, до ржановой крепости?» Тут и сойдем. Щур спрыгнул на землю, подал Геле руку. Едва девочка покинула коляску, извозчик клеснул лошадку и был таков. Видимо, этот проточный имел столь же милую репутацию, как хитровка.